Глава вторая. Исповедь. Попозже днём Джолион задремал в старом кресле. На коленях у него, вверх переплётом, лежала раскрытая «Ла патиссерии ду ля Рень «Харчевня королевы гусиные лапки» — роман Анатолия Франца. И перед тем, как уснуть, он думал, «Будем ли мы когда-нибудь...»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 Мальчик, очевидно, пришел из сада и ждал, пока отец проснется. Джолион улыбнулся с просонок. Как хорош его сын, чуткий, ласковый и прямой. Потом сердце его неприятно дернулось, ощущение дрожи пробежало по телу. Джон и это исповедь. Он сделал усилия, чтобы не утратить власти над собою. «Здравствуй, Джон. Откуда ты свалился?» Джон нагнулся и поцеловал его в лоб. Только тогда Джоли он заметил, какое у него лицо. «Я приехал, чтобы сказать тебе кое-что, папа. Всеми силами Джолион старался совладать с беспокойным ощущением в груди. Там что-то дергалось и клокотало. «Хорошо. Садись, друг мой. Ты показался маме?» «Нет». Вспыхнувшая на лице мальчика краска сменилась бледностью. Он сел на ручку старого кресла, как в давние дни Джолион сам садился, бывало, рядом со своим отцом, а тот...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 Ему, по-видимому, предстояла сцена мучительнее всех тех, которых он избежал. Он опустил забрала над своим волнением и ждал, чтобы сын заговорил. «Папа», — медленно сказал Джон, — «я женюсь на Флёр». «Так и есть», — подумал Джолион